Синхроны и Монгол. На окраине городка Данила было минут через 30. Мог бы приехать и быстрее, но рулить машины пришлось самому. Да и привычным маршрутом он не поехал, на случай засады. Здесь было совсем темно. Ни фонарей, ни желтых окон домов, только фары машины, выхватывающие из темноты миллионы белых созвездий. Снег опускался на землю слишком медленно, даже лениво. Казалось, в том чит по дну океана, рассекая толщу воды, где зависли причудливые светящиеся существа. Особый вид планктона или что-то подобное. Но даже здесь роботы-уборщики исправно чистили дорогу. Им не нужны были фары. Они чувствовали Данилу издалека, уходя с его траектории. Машина свернулась в шоссе, войдя в едва заметную колею, оставленную ей уже несколько часов назад. Прошло 2-3 минуты, и Данил ощутил, как его чипы легонько коснулась охранная система синхронов. Они в этот момент почувствовали его, если Монгол до них не добрался. Данил отогнал жуткую мысль, вспомнив, с какой точностью и силой синхроны расправились с первыми напавшими на них наемниками. Они действовали как единый организм, что давало огромную фору, но имело и свои недостатки. Так острую боль одного ощущали все, пусть и притупленно, едва заметно. Передние фонари авто выхватили из темноты серое угрюмое здание завода. Днем оно стояло на огромном пустыре, но сейчас его плотно облепила снежная тьма. Когда люди еще выходили на улицу, чтобы заняться спортом или посидеть на скамейке, здесь делали для всех этих нужд облегченные и очень прочные трубы. Их же использовали как каркасы палаток для военных. Уже несколько десятилетий завод пустовал. Интернет здесь ловил хуже, чем в городе, а потому никто годами не подходил к этим стенам. Несмотря на это, словно то было древнее проклятие каждого заброшенного здания. Почти все стекла его были разбиты. Внутри гулял ветер. Завод, к которому направлялось авто Данилы, одиноко стоял на пяти гектарах заброшенной земли. Ее когда-то давно занимала военная часть. Лет 40-50 назад здесь несли службу срочники. Ездили раз в неделю на стрельбище, спали в казармах. Когда появилась сеть, согнав людей, как скотное зеленое пастбище, в города, а власть в остальном мире перехватили корпорации, на этом месте какой-то энтузиаст выстроил высокий в готическом стиле и со сложной крышей завод. Теперь тут прятались беглые сетевики. Темно-серый автомобиль мягко урча въехал в высокий прямоугольный проем. Раньше его перекрывали ворота, напечатанные, как и остальное здание, на строительном принтере. Синхроны обосновались на втором этаже. Всего их было три. Обустроив здесь жилую комнату и операторскую. Оба помещения без окон, с одним входом с лестницы. Данилу ждали. «Ты долго?» – бесстрастно произнес Кармак. «Меня задержали», – уклончиво ответил Данила, снимая куртку и бросая в свой угол. «Где остальные?» Вместо ответа Кармак растаял в воздухе. понятно У противоположной от входа стены стоял объемный походный рюкзак Данилы со сменной одеждой и сухпайком. Был расстелен мягкий спальный мешок с подогревом, а рядом покоилась запасная пара обуви. Спальный мешок лежал аккуратно застегнутый и расправленный, на небольшом возвышении. Рядом еще один спальник и рюкзак, только крупнее и весь облепленный карманами. Здесь ночевал Кейн. Следом вдоль семиметровой стены скромный скарб Кармака. Спальник тоньше, чем у остальных, рюкзак совсем хилый. У прилегающей перпендикулярной стены лежали пожитки Хоппер и Джемми Госса. Помещение было квадратным 7 на 7 метров. По центру напечатаны на ручном принтере невысокий круглый стол в японском стиле и пять подушек из пененового пластика. Везде идеальный порядок. За этим столом сетевики собирались на обед, либо обсуждали то, о чем нельзя говорить в сети. Остальное время они проводили в соседней комнате, дверь в которую сейчас была закрыта. Данила бухнулся на безупречно расправленный спальник, стянул массивные зимние ботинки, надел удобные кроссовки. Куртку свернул в аккуратный комок, чтобы Кармак опять не начал отчитывать за беспорядок. Он растянулся на постели, рассеянно подумав, что не сразу распознал аватар Кармака, когда вошел в комнату. Да что уж там, пока синхрон не растаял в воздухе, Данила не подозревал, что перед ним виртуальное существо. В отличие от остальных сетевиков, аватары синхронов ничем не отличались от их реальных воплощений. Когда тот энтузиаст из прошлого строил свой завод, он предусмотрел все необходимое. Даже потолок здесь был покрыт светящимся полотном, пусть древним и почти отжившим свой срок, но разбавлявшим кромешным мрак этого помещения с синюшным оттенком стен. Зачем нужны были эти две комнаты, упрятанные в глубине здания, Данила не знал. Но синхронно использовали их по максимуму. Соседнее помещение являло собой копию этого, только в уменьшенном размере, 5 на 5 метров. Там почти всегда царила непроглядная тьма. В нем собирались, чтобы посетить виртуал. Посредине выстроились кругом спинка к спинке пять кресел, где можно расположиться полулёжа Четыре из них сейчас были заняты. В центре круга – блок удаленного подключения к сетевой линии и интернету. Квадратный черный ящик с ручкой. Из его крышки торчали пять толстых кабелей с тамбалдашниками на конце для соединения с чипом. Их вставляли в голову. Данилу еще ни разу не допускали к общей загрузке, а потому он даже и не пытался войти в соседнюю комнату. Довольно крякнув, он закрыл глаза и улегся поудобнее, стараясь расслабить закаменевшую поясницу. Данила только сейчас почувствовал, как она напряжена. Чёртов Монгол появился в тот самый момент, когда они почти собрали его личный тетрабокс для загрузки в сеть. Этот бокс – то самое оборудование, которое сейчас использовали синхронно в соседней комнате, чтобы уходить в виртуал. Когда Данила спросил, почему они не могут просто загрузить его через уже готовый тетрабокс, Кейн, Хоппер и даже Джимми Госс фыркнули каждый на свой манер. А Кармак после долгой паузы Принялся объяснять, словно недалекому школьнику. Во-первых, так велел Ладан. Он просил загрузить себя в сеть по персональному каналу. То оборудование, что есть у старика, годится разве что для временных вылазок, пока тебя не обнаружат агенты или сетевые роботы. С таким же успехом мы могли бы позаимствовать тетрабоксу Догина в его сраном бомжатнике. Говорил Кармак беззлобно, просто констатировал факт. Наша коробочка, конечно, совершеннее, но даже при ее использовании есть риск вылететь из сети при большой нагрузке. И это во-вторых. Он мягко поднял к лицу ладонь с выставленным указательным и средним пальцами. Глаза его, как и всегда, чуть мерцали, делая взгляд потусторонним и загадочным. По какой-то причине для Ладана этого было мало. Персональный канал не вклинивается в защитную оболочку сети воронкой, через которую твоя цифровая личность перетекает в виртуальный мир. Он не переписывает собственные протоколы защиты ежесекундно, уворачиваясь от агрессивной охраны системы сети, а дает тебе временное право на пребывание в ней. С таким каналом можно заходить в нее откуда угодно с одинаковой скоростью. У нас есть многоканальный тетрабокс, который умеет только изворачиваться, пока ему не прижмут в дверях яйца. А тогда мы попросту вылетаем в реал, пишем новые коды доступа и все по новой. На лице Кармака секунду блуждала самодовольная снеходительная усмешка. Словно почувствовав ее, остальные тоже ухмыльнулись. «Я ответил на твой вопрос?» Данила вспомнил тот разговор, и в нем вспыхнуло раздражение. Несмотря на тесное знакомство их аватаров, он так и не проникся к ним настоящим доверием. И не представлял, как им мог доверять Ладан. «Зазнавшийся говнюк!» – буркнул он, вспомнив ухмылку Кармака. Данила сел, скрестив ноги, упершись локтями в колени. Гребень спутанных волос, виски он старательно выбривал, упали на высокий лоб. ромыч Рядом тут же появился его лучший друг. Ромка за это время похудел, пусть и остался чуть округлым. Особенно его покатые плечи и овальное лицо бросались в глаза рядом с подтянутым и крепко сложенным Данилой. Он безустали тренировался, чтобы открыть новые уровни подготовки сармата. «Привет, Даня!» Ромка уселся на одну из подушек, разложенных вокруг стола в центре комнаты. «Как сам?» «Да ничего», — Данила улыбнулся другу. «Помнишь тот разговор про тетра «Ну, про персональный канал и все такое?» «Он мог бы и не спрашивать. Конечно, ромко все это помнил». «А как же?» — хмыкнул друг. «Как думаешь, это правда? Насчет персонального канала и всего остального?» «Старик тоже обещал загрузить меня в сеть». Неуверенно добавил он. «Даже не знаю», — Ромка задумался, уставившись перед собой. «Я тоже им не особо верю, но ведь они что-то дособирают в своей комнатушке». Он махнул в сторону закрытой двери. «И потом, эти четверо буквально боготворят твоего деда». Теперь пришло время Данилы задуматься. И только он решил задать другу очередной вопрос, серая дверь, ведущая в соседнее помещение, открылась, и вошли четверо синхронов. Они двигались медленно, как после глубокого сна, привыкая к реальности, в которой бывали так редко. Данила по одному их виду понял, что находились они все это время в своей виртуальной берлоге, из которой выходят в интернет. Данила молча достал из кармана сверток, который получил в баре, и протянул его кармаку Тот развернул небольшой пакет из слегка вдувшегося непрозрачного пластика, заглянул внутрь и удовлетворенно положил его на стол. «Возникли проблемы?» – безразлично спросила «Нет, никаких», – честно ответил Данила, а спустя мгновение сообразил, о чем его спрашивают. «Был один момент. Пока я ждал Яра, в бар зашел один мужик. Я таких раньше не видел. Кажется, его зовут Монгол». Четверка как по команде переглянулась. На лицах Кейна Хоппер и Джимми Госса читал с и испуг. «Покажи нам его», – ровно произнес Кармак. Его взгляд слегка затуманился. Данилов встал, мысленно на уровне ощущения обратился к сети, чтобы воспроизвести собственные воспоминания. Посреди комнаты появился еще один человек. Высокий, широкоплечий, с широким квадратным лицом и узким визором, подчеркивающим разрез глаз. Его торс обтягивала черная спортивная куртка. На ногах были тяжелые ботинки с массивной подошвой. Все в комнате были подключены к сети. а потому увидели монгола одновременно. Правда, выглядел он не как живой человек, а как трёхмерное изображение, фотографии не самого лучшего качества. Эти помехи вызывала охранная системы временной базы синхронов. «Это он!» Кейн чуть не подскочил на месте. «Чертов мудилы! Это точно он!» Джимми Госс согласно закивал, а Хоппер пожала плечами с сомнением, глядываясь в монгола «Его убили!» неуверенно сказала она. «В любом случае, – проговорил Кармак, – другой нечипованный не стал бы брать этот псевдоним, зная, что случилось с его прошлым обладателем. А значит, это тот самый Монгол, которого мы знали». «Вы его знаете?» Данил одновременно напрягся и почувствовал облегчение. Легче ему стало от осознания того, что Монгол больше не таинственный мужик с неизвестными намерениями. А напрягся он, поняв, что синхронно испуганы «Это один из бывших наемников старика», – ответил ему Кейн. «Тот еще мудень». «Да нет», – недоверчиво усмехнулся Данила. «Не может он быть наемником старика. Я видел тех парней. Да что там, жил с ними на одной базе. И вы уж поверьте, там обычные солдаты, а этот...» Он замолчал. Даже цифровой копии Монгола тянуло опасностью. Такой человек был способен на крайнюю степень жестокости, выходящую далеко за пределы понимания обычного человека. «Ты нам-то хоть не рассказывай!» Слегка фальшиво рассмеялся Кейн. «Мы сами отправляли этому чудили заказы от старика». «То, что ты видел, принялась терпеливо объяснять Хоппер. В штабе старика и на военной базе – все это детский сад. На базу свозят зеленых желторотиков, неспособных удержать свой член прямо, когда отливают. Не то что оружие. Здесь их только обтесывают, как чурбаны топором. Всякую некондицию разбирают частные заказчики в свою охрану. Ребят получше берет к себе старик в отряда пятерки, а элита получает билет в реальную, сука, жизнь. После той школы, что они там проходят, наемник превращается в идеальную машину убийства. Или шпионажа, тихо добавил Джимми Госс. Или шпионажа, согласилась Хоппер. Или подрывной деятельности, стрелкейн. И ее тоже. А еще киберпреступлений, тайных проникновений, свержения месячков правительств и прочей грязной работы. И этот мудила, опять перебил Кейн, был одним из самых опасных. Он кого угодно мог хоть из-под земли достать. Нюху этого чучела косоглазого мать его особой. Вот он и решил в один прекрасный день, что с Эриком его больше не указ. Ну и попер против своих же. Не хотел, видимо, бабло возвращать. Наемники обучаются бесплатно. Так же тихо добавил Джимми, но Кейн тут же умолк. Им даже жалования платят, пока те свои заказы не начнут брать. Но потом все это возвращать приходится. С каждого заказа по окончании обучения автоматом уходит 10% в карман старика. А заказы у них не хилые бывают. И платить они должны до конца жизни. Либо, достигнув определенного статуса, могут попробовать договориться об отмене выплат. «Ага», – вставил Кейн. ну старик церемониться не стал, когда монгол против него пошел. Собрал толковых ребят и за ним отправил. Знаешь Костю? Он у старика типа охранником был. Данила кивнул, где-то внутри больно кольнуло. Он вспомнил, что случилось с Костей. Он тогда только начинал, и надо было проявить себя. Так вот, Костян выследил этого говнюка, незаметно подобрался к нему, дал знать остальным и напал. Конечно, в одиночку ему было бы не справиться. Парень просто вызвал огонь на себя, чтобы остальные без особых проблем обезоружили Монгола и выжгли ему всю электронику, встроенную в тело. А потом, как я слышал, его показательно казнили. «За дело, я считаю», – угрюмо произнесла Хоппер. «Этот мудозвон совсем из-под контроля вышел». «У любого крыша поедет на таких заказах», – хмыкнул Джимми Госс. «Да уж, всю чернюху ему сливали», – с бравадой добавил Кейн. Синхронно умолкали, словно повинуясь внутреннему порыву. Спустя пару секунд голос подал кармак «Это меняет ситуацию. Если за нас взялся Монгол, долго здесь оставаться нельзя». «Как расцветет, выезжаем». «Зачем?» – запротестовал Данила. «Он мог меня убить прямо там, в баре. Почему этого не сделал?» «Не имеет значения», – отрезал Кармак. «Если Манго в городе, мы должны уехать». «Куда?» – впервые за все время дала себе знать Ромка. До этого момента для синхронов он словно не существовал. «Послушай, парень». Кейн покатился на Ромку, но обращался к Даниле. «Ты бы отключил своего дружка». «Ну серьезно, уже ведь перерос подгузники. Чего ты с ним таскаешься?» «А ты бы завалил едальник!» – вспыхнул Данила. Голос его стал жестким, отдавал сталью. Он понимал, о чем говорит Кейн. Он много лет старался не думать об этом. Данила еще не встречал взрослого человека, кто до сих пор каждый день общался бы с базовым приложением «Лучший друг». Да, многие их оставляли, как память, но не развивали и не тащили за собой во взрослую жизнь. И почему он не купил более совершенную и функциональную версию лучшего друга? Дело не в деньгах. И не в инфантильном желании не расставаться с детством. Может, он просто любил Ромку, как и родителей, как своего дедушку, пусть он и не был ему родным. «Замолчите оба», – не повышая голос, произнес Кармак. «Ваши перепалки начинают меня утомлять. Утром выезжаем, без возражений».